«Ты ее видел?» «Да, еще вчера. Она была в становище. Разве ты не знаешь?» «Знаю. Она хотела выручить своего брата, но опоздала». Андрей не хотел говорить Жану, что видел белогорочку в кибитке Огтина Хаша. Как будто говорить об этом стыдно. «Конечно», — сказал Жан. «Ее схватили раньше, чем она до него добралась. Огтин Хаш знал, что она придет». Андрей кивнул. «Разумеется, ведь воины искали их у пещеры». И он сделал просто, Жан рассказал обыкновенно, с сочувствием к Белогурочке, но не более. Он загнал в кибитку, где сидел и я, рабынь из ее стаи. Знал, что она будет их искать, а за кибиткой спрятал воинов. Так просто. Она только вышла, ее и схватили. «Постой!» — Андрей остановился. «Но я видел ее в кибитке Октина Хаша. Ночью». Она была свободна, она с ним разговаривала. «Она же дочь вождя», — сказал Жан. И Андрей вдруг уловил в его голосе интонацию белогурочки. Как будто сейчас Жан скажет, какой ты глупый, это же само собой разумеется. Ничего для Андрея не разумелось. А что будет? Он возьмет ее себе в жены. Андрей хотел возразить, но не было правильных слов. И пока он их искал, на том берегу раздался тонкий крик. Андрей взглянул туда. В тростниках стояла женщина, которая показывала в их сторону и что-то кричала. «Что случилось?» — Андрей остановился. «Она кричит, что видит ведьм», — сказал Жан. «Ну, конечно же». Они оба были облачены в черные тоги, снятые с роботов. Андрей опустил на глаза капюшон. «Может, попробуем подняться здесь?» Жан показал на крутой склон, который начинался за кибитками ведьм. «Нет», — сказал Андрей. «Мы пойдем с тобой к Огтину Хашу». В кибитке Огтина Хаша горел свет. Он пробивался теплыми, в рассветной синеве лучами, сквозь швы шкур, которыми она была покрыта. Часовой сладко спал, свернувшись калачиком у входа. Андрей заглянул в щель. Внутри кибитки было два человека. Октен Хаш сидел на шкурах, скрестив ноги, держа в руке чашу и отхлебывая из нее. Толстый колдун развалился на полу вялой грудой жира. Казалось, что он тает, растекается. Между ними на железном треножнике горел факел. Андрей боялся увидеть Октена Хаша с Белогурочкой вдвоем. Он не хотел в этом сознаться даже самому себе. Белогурочки там не было. Андрей кивнул жану, чтобы тот следовал за ним, и откинул полог уверенным движением хозяина. Огтенхаш рванул голову вверх, на звук шагов, на резкий шорох полога. Две ведьмы в черных, до пола тогах, капюшоны на глаза, высокие и худые, вышли на середину кибитки, как призраки мести. Андрей был убежден, что Огтенхаш испугается. Он не может не испугаться. На этом и строился весь расчет. Октенхаш поднял голову. Тонкие губы были растянуты в улыбке. Толстый колдун хихикал, словно кашлял. Черные ведьмы остановились у входа. «Мы недовольны тобой, Октенхаш», — сказала одна из них. Октенхаш смотрел на басые босые израненные ноги ведьм. Колдун задыхался от смеха. «Ведьмы никогда не приходят сюда», — сказал Октенхаш. «Мы ходим к ним». Но если кто-то надел на себя черную одежду ведьм, он будет нашим гостем. «Что он говорит?» — спросил Андрей. Он догадался, что мы не ведьмы. «Мы смотрели, как вы шли вокруг озера», — сообщил Огтенхаш. «Вы убили ведьм? Мне не жалко. Ведьмы давно уже нам ничего не дают. Вы правильно сделали, что убили ведьм. Садитесь. Будем вместе пить и говорить». Он засмеялся удовлетворенно. Приятно быть умнее противника, а Огтенхаш опять был умнее пришельцев. Он заговорил. Андрей откинул капюшон, Жан переводил. Когда поймали Белогурочку, он сразу понял, что ты близко, ты настоящий вождь. А вождь не сидит в кустах. Он думал, что ты нападешь на него, но ты пошел к ведьмам, и это правильно. «Что жизнь женщины, когда есть мужчина из своей стаи?» Андрей не знал, издевается Огтенхаш или говорит серьезно. Обвиняет ли его в предательстве или отдает должное мудрости? «Мы смотрели», — слышал Андрей, ровный голос Жана. «Мы знали, что вождь небесной стаи пошел к ведьмам, чтобы освободить Жана, который говорит на нашем языке. И мы ждали, вернешься ли ты, или ведьмы убьют тебя».